тридцать восьмое, январь двадцать девятое. Вечная мысль касается явлений бесконечной длительности, то есть вечно сущих, например законов проявленного мира, циклов пролаи, манвантар, полюсности явлений эволюции сущего и так далее. Приходящее может пройти, но не законы его проявления, равно как и форма облекающий дух. но не дух. Само понятие вечности не охватывает сознанием, потому следует искать к нему ближайший подход через порядок явлений большой длительности, уходящей в беспредельность. Одна жизнь коротка, но ряд жизней и миллион лет существования духа уже выводят сознание из колеи обычности. Также и представление о великой манвантаре приближает понятие вечности. Жизнь везде, но это лишь часть великой жизни. Существование человека разбилось на часы и минуты, но это лишь малые отрезки бесконечной ленты времени, которые своими концами касается беспредельности. В вечности существуем, и в беспредельности имеем свое бытие, ибо не временные мы, но беспредельные, не жители Земли, но гости на этой планете, путники дальнего пути. Ошибка в коротком отрезке одной земной жизни полагать начало и конец существования духа. Далеко, далеко за пределы идет линия жизни, нет ей ни конца, ни начала. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь. Так же жизнь человека. Жизнь тела и оболочек ограничены их длительностью, но жизнь духа ничем. Так, перенося бытие в мысль, И мысль в область Духа сосредоточивает человек сознание свое в высшей триаде, не уничтожению временем или сменам. Зерно Духа неизменно в целостности своей, но растут, наслаиваются и сменяются оболочки, обусловливая накопление вокруг зерна. Меняется и в движении все, но не центр, вокруг которого происходит это движение. Неизменен безмолвный рекордер, смотрящий внутри.